без права передачи. Многое из написанного ниже предположение и ничего более. После осудит за это читатель заблаговременно покаявшегося автора. Идея товарообмена без физической передачи денег от одного лица к другому уже оговаривалась и не должна удивлять. Вот разве необичайными могут показаться Разнообразие попыток решить эту проблему и мотивы, заставлявшие её решать. Ликург, великий законодатель древней Греции, пытался ввести неперемещаемые, неподъёмные железные монеты. Причиной была не столько нехватка драгоценных металлов, сколько необходимость ликвидации воровства и хищений. Поскольку монеты тяжёлые, украсть её трудно, а хранить проще. Если принять соответствующие меры более простые, чем при переносимых деньгах, то и любые знаки на монетах возможно сохранять неизменёнными до момента, пока сам владелец не изменит их или не позволит сделать это другому. на железной монете Ликург не остановился и пытался ввести абсолютно нетранспортабельную монету надёжно вкопанные каменные столбы. Можно было бы мероприятия Ликурга отнести к хитростям умудрённого государственного деятеля, придуманным на пустом месте без какой-либо связи с традициями, но Этнографы, исследовавшие Океанию, узнали о существовании на острове Яц в западной части Королинских островов особых мужских и женских денег. Женские деньги представляют собой браслеты из раковин, мужские каменные жернова феи высотой в 2 человеческих роста. Владелец ставит на такой монете свой знак, затирая знак предшественника, и купля продажи считается совершённой. Доставляются каменные деньги по морю с удалённые на 100 километров от острова группы островов Палау. Известны подобные деньги у индейцев Южной Америки. Упоминая каменные деньги Каролинских островов, которые похожи на мельничные жернова и устанавливаются перед домом как символ богатства, некоторые историки считают их частным случаем денег-украшений. По сведениям печати, на островах Микронезии находится в обращении 13 тысяч каменных монет-монет. Много это или мало на 150 тысяч населения, то есть всего по одному извоянию на 10-11 человек. Это скорее нечто вроде расчетного счета, чем аналог крупной купюры. Но давайте вернемся с прекрасных островов ближе к родной Сибири. Бронзовые монеты в виде кружков с квадратным отверстием. Были распространены в семиречье с середины VIII до X века нашей эры. На них надпись: "Это моя тамга". На другой стороне этой тюркгашской местной монеты вязью написано: "Чья тамга? Тюргеш каган Байбога или Тюргеш каган Багатархан". Теперь нам осталось связать тамгу-монету с тамгой, которую нет-нет, да и обнаружат археологи на каменных бабах сибирских степей. Существует единственная пока интерпретация этих знаков, а не фиксирует право собственности. Сам каменный идол трактуется как межевой столб, как свидетельство права собственности не на него самого, а на него. оно близ лежащее пастбище. К сожалению, такой интерпретации противоречат данные исследований историков и этнографов. Закрепление земельных площадей при пастбищном животноводстве вообще довольно сложное дело, да и у народностей Северной Азии оно не наблюдалось. К чему же может относиться знак собственности на каменном идоле, стоящем посреди степи? Воспринимать его можно как фиксацию некоторой хозяйственной сделки, совершенной рядом. Материализацию труда не следует понимать так по-шотландски, как ее понимают. Если мы говорим о товаре как о материализованном выражении труда, в смысле миновой стоимости товара, То речь идёт только о воображаемом, то есть исключительно социальном способе существования товара, не имеющем ничего общего с его телесной реальностью. Товар представляется как определённое количество общественного труда или денег. Регументация процедур обмена в какой-то мере заменяет монеты, позволяет радикально сократить транспортные издержки, которые для скотоводов имели важное значение. Подобный эффект мог дать переход к таким деньгам, которые не нужно да и нельзя перевозить. Процедура обмена дополнялась взаимными клятвами и тому подобное. Обмен и куплю-продажу возможно реализовать разными путями. Один из них Использование неперемещаемых средств обмена несколько раз встречается в экономической истории.